Краснодар. Канализационные трубы. Лейтенант Сидоров пробирался по канализации и матерился сквозь зубы. Расклад был ужасным. Он попал в заложники к уродливому вонючему монстру. Нахимов, и будучи человеком, был тем еще ублюдком. А уж сейчас... Когда Сидоров увидел, как на него надвигается ужасная тварь, он уж подумал, что отправится к прадцам, в изнанку. Но у судьбы были другие планы. Тварь молвила человеческим голосом, «Сидоров, ты принесешь мне артефакт, а если откажешься, я сожру всю твою семью». Сидоров был в таком шоке, что даже не попытался сбежать. Он просто спросил, «Откуда ты знаешь мое имя?» И вот тогда он узнал, что перед ним колыхается его бывший командир, Дмитрий Нахимов. Ну, наконец-то, внешность соответствует внутреннему наполнению. Разумеется, Сидоров этого не сказал. Он не был полным кретином. Он чувствовал, что Нахимов несёт энергии ранга седьмого не меньше. Нахимов отошёл к Геву в канализацию, где у них и состоялся серьёзный разговор. "Кл, принцип, арцфакт", снова прошептал Нахимов. Он часто срывался на короткие рубленные фразы, словно твык складывать слова в предложения. "Ккэрти факт" спросил Сидоров с отвращением ощущая, как в его ботинках хлюпает вонючая жижа. Защитный медицинский, ответил Нахимов. Для детей. Артефакт для детей с стероломами с заболеваниями или с слабым иммунитетом. Их надевают, чтобы не подхватить зараз. Да где же я его возьму, нахмурился Сидоров. Если я правильно понял, о чём ты говоришь, что этот артефакт стоит бешеных бабок. А украсть? Нет, сам я не справлюсь. Набрать подельников, опять же, денег не хватит. Короче, меня повезут быстрее, чем я до тебя доберусь. Клуптиш, пробурчал Нохимов. Мой тайник на запад, Красный удар. Рабочей квартиры на слежке. Деньги бандитов пропали. Я спрятал Вот половицы в дальней спальне. Там хватит, чтобы купить артефакт. Баумли. Он с грозой запозерелсы рыкнул. "Вы что, на дурень? Я сожру твою семью". Всё. Денис пора крыша. Не получится. У меня отличное баняние. Я помню их запахи. Вот твоей дочери приятный аромат. Крыца конфеты, молока. У него должно быть вкусное мясо. Мне кажется, всем будет вкуснее. Не трогай мою семью, проговорил Сидоров едва ворочая языком от страха. "Не трогаем", захрюкал Нохимов. "Если ты принесёшь артефакт". "Принесу, принесу!" закричал Сидоров, сорвавшись неожиданно над для себя самого. Он был обычным бойцом, которому не хватало звёзд с неба выполнял приказы, ни высовывался, лезал начальственные задницы, если требовалось. Он ходил со своим братом в данже, но тот бесславно погиб. И Сидр в с облегчением сливался со всех опасных заданий. У него жена и маленькие дети. Да и никогда он не хотел быть героем. И слава всем богам, теперь никому высмеивать его за трусость. И только всё наладилось и вошло в свою колею, как на горизонте появился Нахимов-мутант. Сидоров действительно хотел сдать Нахимова, вызвать Сидоровцев, но а если они не справятся, если не смогут убить с первой попытки. Тогда у Нахимова появится возможность наведаться в гости к Сидорову и убить его семью. Я принесу, глухо повторил Сидоров и потёр глаза. Просто держись подальше от моих близких.